Глава 24. Кессиди Дан выглядел так, будто ему по голове дали. Видимо, происходящее не входило в его строго черно-белый мир. Он ни за что не выдаст шерию, но его совесть будет долго грызть и мучить. Во дворец вернулись в задумчивом молчании. Разговор с Шерией оставил после себя смешанные чувства: она была и права, и нет одновременно. Система действительно уже пришла в негодность взять хоть подготовку к распределению. В низших секторах просто нет возможности качественно производить ее, в то время как здесь дети посещают школы или репетиторов. Однако просто уничтожить верхушку тоже нельзя. Если не предложить альтернативы, то добиться можно только хаоса. Сомневаюсь, что Шерес может взять на себя управление всей Асканией. Слишком много навыков для этого надо, а их не было даже у меня. В этой ситуации могла только играть по правилам. Устанавливать их было явно выше моих сил. Даже не знаю, что будет хуже, если у Шерии получится поднять революцию или если она провалится. Точно не собиралась ей в этом помогать, Становиться причиной смерти людей не входило в мои планы. В любом случае, оставаться в замке становилось все опаснее. «Дан, свяжись с Ханной и Рафом. Думаю, мои сообщения отслеживаются. Надо предупредить их, чтобы они были готовы», — четко произнесла, остановившись у дверей своей комнаты. «Готовы к чему?» — уточнил он. «К бегству из заскании». Чуть слышно прошептала и вошла в комнату. «Неважно, что произойдет. Задача номер один — выжить. Думаю, стоит приготовить пару глушителей и браслетов для связи». В дверь постучали. «Мисс Лейк, королева Ерлини Сарой Ланкостер ожидает вас в холле», — произнесла девушка. «Сейчас спущусь», — ответила ей внутренне, содрогнувшись. «Они уже поймали Шеррию?» Нашли связь между нами. Как тогда выбираться? В голове роились мысли, пока спокойно спускалась по огромной лестнице. К своему облегчению увидела других кандидаток. Все выглядели недоумевающими. Значит, моя казнь откладывается. Подойдя поближе, поклонилась к королеве. Она выглядела довольно жесткой и строгой. Получив ее кивок, выпрямилась. «Рада приветствовать вас, леди», — безэмоционально произнесла она. «Вы прошли через первое испытание, и у меня есть для вас соответствующая награда». Двери открылись, и в холл начали входить люди. Никого не узнала. «Мама!» — воскликнула Шарлотта и повисла на шее одной из шикарно одетых женщин. «Розмари!» узнала по голосу мистера Валенберга. Поморщилась. Зачем меня пригласили? Судя по всему, приютских никто не позвал. «Кэссиди!» Кто-то окликнул меня. Обернулась и не поверила своим глазам. Моя биологическая семья в полном составе стояла рядом и улыбалась. Почувствовала, как внутри разливается холод. Гидеон сделал шаг вперед, а я попятилась. Заметила, что на нас смотрят, и остановилась. «Приглашаю всех на королевский обед», — сдержанно улыбнулась Ярлини. Мы прошли в один из залов с огромными панорамными окнами, за которыми стояла картинка рассвета в столице. Там нас уже ожидали король, принц и принцесса. «Приветствуем, Ваше Величество!» Дамиана Лэмюэля Ланкастера и его высочеств принца Бринейна Флейтри Ланкастера и принцессу Рияну Исис Ланкастер. Заученная фраза, что каждый повторял раз за разом. Интересно, им не надоедает слушать это по миллиону раз за день. Исключением не стало. Повторив все, дословно поймала на себе любопытный взгляд принца. Быстро отвела взгляд. Меня посадили между Патрицией и Гидеоном. Что может быть хуже? Точно заработаю сегодня несварение. Давайте опустим формальности на время этого скромного обеда. Все же есть вероятность нам с кем-то стать одной семьей, — улыбнулся король. Жаль, что правил этикета его слова не отменяли. Аристократы начали вести непринужденные беседы. В нашем углу было тихо. «Кисси, обязательно попробуй салат. Он очень вкусный». Патриция улыбнулась мне. Полностью ее проигнорировала. Краем глаза заметила, как дрогнула ее улыбка. «Леди Лейк стала для нас большим сюрпризом», — обратилась к нам Ерлине. «Как вам удалось воспитать девушку с такой ошеломляющей полезностью?» «Кинули на порог приюта в младенчестве. Лучшее воспитание из всех!» «Это было нелегко!» — туманно отозвался Гидеон, неловко орудуя вилкой. «Кажется, у вас разные фамилии?» — спросил мистер Артега. «Да, Кесиди сменила ее на распределении, умело соврала Патриция. Продолжала методично поглощать еду, стараясь абстрагироваться от происходящего. — Может, мисс Лейк желает хоть что-то сказать? — хрипло спросил принц и поймал любопытные взгляды. — Прошу прощения, кажется, подхватил простуду. Мягко ответил он и перевел на меня взгляд. Отметила взволнованный взгляд королевы, который она тут же подавила. — Ничего, ваше высочество. Жаль, что и его игнорировать нельзя. — Сестренка, что это такое вкусное? — с энтузиазмом спросила Мия. Вместо ответа пригубила напиток. Все внимание уже было обращено на нас. — Это сливочный крем, — ответила принцесса, дружелюбно улыбнувшись. От бегства меня останавливало только то, что по правилам этикета не могла уйти раньше королевской четы. В итоге, не получив должной реакции, от меня, наконец, отстали. — Прошу нас извинить, дела не терпят отлагательств, — объявил король и встал. За ним поднялись все участники обеда, почтительно склонив головы. Это мучение скоро закончится. «Оставайтесь до конца дня. Полагаю, ваши дочери соскучились». Улыбнулся он родителям и вышел. К счастью, за ним начали расходиться и остальные. Вышла в коридор и обнаружила, что Дугласы идут за мной. «Сестренка, проведешь нам экскурсию? Здесь все такое интересное!» Мило щебетала Мия. Резко остановилась. Мое терпение закончилось. Вытащила из волос заколку из золота, что с силой засунули мне в прическу горничной утром. «Возьмите и больше никогда не возвращайтесь», — холодно протянула им ее. «Что-то такое... вас накормили, и на этом все. Не стоит бегать сюда, когда голодны. Больше денег с меня тоже не сдерете», — зло прервала Гидеона. Он замолчал, узнав свои слова. Кесиди, дай нам шанс, — попросила Патриция. — Уже давала. С меня хватит. Появитесь еще раз, и уже не буду такой доброй. Отчеканила и пошла дальше. За поворотом столкнулась с принцем. — Прошу прощения. Сразу стушевалась и склонила голову. Вот только его не хватало. Попыталась обойти, но он не дал. «Все в порядке?» «Кажется, ему, правда, надо посетить врача». Голос был крайне хриплым. «Да, конечно», — выдавила из себя поддельную улыбку. «Такое чувство, что вы очень давно не виделись с родителями», — продолжил он бессмысленный разговор. «Вы совершенно правы. Чувствовала себя, как на допросе, начиная нервничать. Разве не они забрали вас из приюта? Снова спросил принц, заставив меня вздрогнуть. Не они. Постаралась сдержать злость, но вышло плохо. Опустилась тишина. Видно было, что он спросил далеко не все, что хотел. «Прошу прощения за любопытство. Хорошего вам дня!» Произнес в итоге он и отступил в сторону. Пролетело мимо. У нас все равно отвратительные отношения, поэтому от проигнорированного правила этикета хуже уже не будет.